куда он попал вскоре после гибели хорошо ему знакомого Патарии Кван-Тришвили. Похороны Монгола проходили скромно, безобычно в таких случаях скопления аристократии преступного мира, братвы и не меньшего числа милиции, переодетых в штатское оперативникам. В конце жизни законник несколько растерял свой авторитет. По некоторым данным, период очередной отсидки монгол проштрафился, чересчур глубоко запустил руку воровской общак и на очередной сходке был с позором развенчен, Так что провожать в последний путь прошляка, как на блатном жаргоне называют разжаловного вора в законе», явились лишь самые близкие и несколько особо сентиментальных авторитетов. Но вернемся в 70-е, к периоду становления героя. Хотя практически все члены банды Монгола получили максимальные сроки, япончик, снабжавший Корькова и его дружков оружием и принимавший непосредственное участие в преступлениях, сумел избежать наказания. Он скрылся от следствия и суда, а материалы в отношении него В отдельное производство выделены не были. Случившееся заставило Иванькова сделать соответствующие выводы. Из самых проверенных и опытных бандитов он создал собственную группу, сократив ее численность до нескольких человек. Прошло всего два года, и Япончик снова оказался объектом внимания милиции. В марте 1974 года, около трех часов ночи, в ресторане Русь Иваньков и его знакомый Асаф сцепились с сидевшими за соседним столиком грузинами. Во время драки Асаф выхватил пистолет, застрелил некоего Дгебуадзе и скрылся. Япончик был задержан за хулиганство и подделку документов после изъятия фальшивого водительского удостоверения. В бутырской тюрьме, где оказался Иваньков, его встретили с подобающим уважением. Молва уже шла по Москве. Там же, в 1974 году, сидевший в бутырке воры короновали япончика, еще больше укрепив его авторитет в уголовном мире. Оставшиеся на свободе друзья Иванькова Времени тоже не теряли, и когда начался суд, основные свидетели ночной перестрелки в ресторане «Русь» стали вдруг давать совсем иные показания, а часть потерпевших начала жаловаться на частичные провалы в память. В результате Иваньков отделался смехотворным наказанием за подделку документов. Сыщики получали достоверную информацию о давлении на следствие и подкупа свидетелей. Причем, как следовало из агентурных источников, дирижером угроз и наездов был никто иной, как сам Япончик. Ему не мешали толстые стены бутырки. На волю с верными людьми он отправлял малявы, где подробно инструктировал подельников — давал советы, кто и что должен говорить на суде. Одновременно шла обработка следователя, который за развал дела по оперативным данным получил крупную взятку. Правда, доказать ее не удалось, и здесь Иваньков оказался хитрее. В начале х япончик уже имел три судимости. Первую — в 1966 году за карманную кражу, вторую — за перестрелку в ресторане «Русь», третью — в 1978 году за ношение холодного оружия. Каждый раз получал минимальные сроки и быстро выходил на свободу. Он четырежды подвергался стационарному обследованию в Институте Сербского дважды признавался невменяемым и дважды полноценным, в зависимости от тяжести грозившего ему наказания. Вор использовал и свои мужские чары. Одна из его сожительниц была ведущим врачом центральной клинической больницы знаменитой Кремлевки и охотно консультировала япончика по всем медицинским вопросам.